Глава пятая. «А он хорош!» — блаженно тянет тетя, скидывая туфли с опухших ног. Я кашусь в ее сторону, едва подавив отвращение. Так и знала, что ее повеселит сегодняшнее представление. «Кто?» Тетя поднимает веки и смотрит на меня так, будто я совсем дура. Ну, возможно, так и есть, раз до сих пор позволяю ей считать меня несмышленой малышкой. В какие-то моменты такая глупость меня здорово спасает. Этот парень. Арсений, кажется. Она произносит его имя, немного призадумавшись. Но я-то понимаю, что она прекрасно помнит не только его имя, но и где парень учится, чем занимается. Ведь за весь вечер тетя изрядно его допытывала своими вопросами. Она слишком любознательна. В свои 43 пора бы набраться терпения, но тетя живет по своим правилам и плевать ей на весь белый свет. Но с другой стороны, благодаря ее вопросам, которые беспардонно сыпались на Арсения, я кое-что усвоила для себя. Если нам и предстоит в будущем пересекаться на каких-нибудь семейных праздниках, я буду лучше знать парня». Точнее то, что он круто притворяется тем, за кого его хочет принимать Самойлов-старший и кем Самойлов-младший не хочет быть. «А как он ловко осадил твою мамочку!» — усмехается тетя, откинув голову назад и вновь зажмурившись. «Думаю, из всего, что произошло за ужином, ей понравился именно этот момент. Я пожимаю плечом, едва подавив желание улыбнуться. Что же, мне тоже понравилось». Впервые за долгое время я увидела, как маска на лице моей матери дала трещину, и ее настоящие чувства наконец-то показались. Жаль, что ненадолго. Но мне бы и по такому поводу ликовать, однако на душе кошки скребут. Я, наверное, спать пойду, устала очень. Тетя машет рукой, отпуская меня. И пока она не передумала, выскальзываю из гостиной и тороплюсь поскорее добраться до своей комнаты. Там, прикрыв дверь, выдыхаю. Два дня, два чертовых дня отняли у меня столько сил, сколько я не потеряла за последний учебный год. Нет, находиться рядом с мамой я не могу. Она словно черная дыра притягивает меня, но стоит оказаться рядом, как прочь улетучиваются мысли, силы, желания. Я становлюсь пустой и слабой. Я так больше не могу. Пожалуй, нужно торопиться и проваливать из этого города, пока очередная семейная встреча не размазала меня, как каток по асфальту. Стягиваю свой серый безликий сарафан, переодеваюсь в домашние брюки и майку и отправляюсь заниматься приготовлениями ко сну, когда ловлю себя на том, что руки сами тянутся к телефону. Арсений. Видеть его на фотографии – одно дело, но быть рядом, чувствовать легкий запах парфюма и сигарет Другое. Вновь просматриваю его открытые профили, снимки, которые он постит чуть ли не каждый день, и понимаю, что хочу так же. Хочу вот этот мир с картинки, а не эту серую унылость, в которой проживаю день за днем. Почему кому-то везет, и он волен делать все, что вздумается? Почему я должна выбивать отличные оценки кровью и потом, не спать ночами, лишь бы сдать экзамены на высокие баллы, и все равно не получить одобрения. Что я делаю не так? С ненавистью отбрасываю телефон на кровать и прикладываю к лицу ладони. Чувствую кожей влагу. Я опять плачу. «Ну сколько можно?» Рычу сквозь зубы и, подскочив, бегу в ванную комнату. Мою лицо, тру глаза, пока не успокаиваюсь. Хватит. Я устала быть слабой девочкой. Устала соответствовать чьим-то стандартам. но легко признать свои ошибки, а вот и справиться. С дурными мыслями я засыпаю, чтобы вступить в новый день все той же покорной Эллой, которая должна всеми силами стараться быть той, кого хотят видеть, чтобы однажды вырваться из замкнутого круга, который меня давным-давно еще грудничком посадила собственная мать. Женщина, которой на меня наплевать. Следующий день проходит точно так же, как и предыдущий. Я занимаюсь рутиной. Хлопочу по дому и готовлю платье для выпускного, до которого осталось совсем чуть-чуть, когда на наш тихий дом обрушивается настоящий ураган. И будь я готова к этому, то не тряслась бы от волнения и страха, подслушивая чужой разговор под дверью. Десять минут назад приехала мама. «Вот так запросто явилась к нам без звонка и приглашения». Она ворвалась, едва не снеся тетю, которая была шокирована ее появлением не меньше, чем я. «Оля, какими судьбами?» Тетя всегда берет себя в руки быстрее, чем это может показаться. «Нам нужно поговорить». Без приветствия отвечает мама. Я застываю в коридоре, став случайной свидетельницей их безмолвной перепалки. Они уже ругаются, хотя только смотрят друг на друга. Я же не верю глазам, наблюдая маму здесь. Как же редко она бывала в этой квартире, доставшейся им по наследству от моей любимой дорогой бабушки. Я прижимаюсь к стене в надежде, что мама не заметит, но она все равно словно чувствует меня, поворачивает голову и кивает. Впервые, что ли? А потом вновь отворачивается и смотрит на тетю. «Марин, надо поговорить, срочно!» Тетя усмехается. Она видит то, что не вижу я, и хватается за это. Вонзает острые коготки. Давид углубляя раны, и продолжает победоносно улыбаться. «Поговорить нужно тебе, а не мне», — пожимает плечами. «А мне нужно выпить чаю». «Вот и поговорим на кухне», — шипит мама, заметно нервничая. «Не помню, когда она так бесилась. Да я, если честно, вообще не помню, когда она приходила сюда в последний раз. Наверное, мне было лет десять, и тогда я переболела ветрянкой». «Нет, не тогда». Она не приходила. Прислала только пакет с фруктами и какую-то куклу. В десять лет я уже не играла в куклы. — Ну ладно, идем, — отвечает тетя так, будто делает младшей сестре одолжение. — Поговорим, если уж так надо. Развернувшись, она направляется туда, где стою я. Быстро кивает мне, словно что-то хочет сказать. Но я настолько шокирована внезапным появлением матери у нас дома, что туго соображаю. Она замечает мою озадаченность и кладет руку на плечо. «Элла, занимайся дальше своими делами», — говорит тетя, и я, наконец-то, могу обрести почву под ногами. Киваю и проскальзываю в ванную комнату, которая ограничит с кухней, куда направляется тетя, а следом вышагивает мама, надменно вздернув острый нос. Слышу, как кто-то из них закрывает дверь. «Мне бы уйти!» Мне бы заняться своими делами, как и сказала тетя, но я не могу сдвинуться с места. Не знаю, в курсе ли, мама, что дом старый, стены тонкие, и я все слышу. Помнит ли об этом тетя, которая не отправила меня, например, в свою комнату, а позволила зайти сюда? Я разрешаю любопытству взять вверх и прижимаюсь ухом к стене. Там, где все слышно. И что тебя привело в мою скромную обитель? Театрально спрашивает тетя, и я даже представляю, как она взмахивает руками, закатывает глаза и выдыхает. Она не мечтала о карьере. Она не грезила голубым экраном или подмостками знаменитых театров. Вся ее игра — кривляние для сестры. Мол, смотри, как я умею. А мы ведь родня, мы ведь так похожи. Это ты так выглядишь на сцене или в кино. Ты и я — одно целое. Примерно так я читаю этот посыл, представляя выражение мамы. Она злится, но не скандалит. Она пришла сюда не просто так, и значит, ей нужен этот разговор, даже если он никому не понравится. «Будешь чай?» — продолжает вопрошать тетя, и, судя по звуку, подходит к плите и берет чайник. Звенит посуда. Она достает чашки. «Нет, не буду». «Оль, ты же пришла в гости?» — хмыкает тетя. — Так что угощайся. Это ведь и твой дом. Я закатываю глаза. Опять начинается. Квартира после смерти бабушки была завещана обеим дочерям. И тетю злит тот факт, что мама так и не отдала сестре долю. А я здесь и вовсе на птичьих правах нахожусь. Мне до сих пор не ясны причины, зачем маме нужна здесь доля. У нее собственная квартира в центре города. Огромная, стильная и жуть какая дорогая. Мне об этом тетя рассказывала много-много раз. Мы же ютимся в трехкомнатной панельке на окраине. Так далеко, насколько это возможно, чтобы не пересекаться, живя в одном городе. Будто два разных мира. Впрочем, так было всегда. «Не начинай», — отвечает мама. «Я пришла сюда поговорить о другом». Уверена, по многозначительной паузе. Тетя изумленно изгибает брови, всем видом показывая свою заинтересованность. Поругаться из-за доли не получится, зато на другой теме, столь важной для мамы, тетя оторвется. Я даже предвкушаю, чем все закончится. Мама психанет и сорвется, убежит из родительского дома и еще лет пять здесь не появится. Тётя весь вечер будет пить вино, посмеиваться над своей глупой сестренкой и наставлять меня на путь истинный. Не будь как она, ты лучше. К чему вся эта чепуха? Непонятно. Но я, как обычно, буду поддакивать тёте и тайно лелеять мыслью, как сваливаю прочь из этого дома одного сумасшедшего героя какого-то артхаусного фильма. «Так что случилось?» «Мы же вроде сделали все, о чем ты нас так заботливо просила. Никаких скандалов, интриг, расследований», — перечисляет тетя бряцая посудой. Так она добавляет остроты в разговор. «Дело в другом», — громко выдыхает мама, и, судя по скрипу ножек стула, по кафельному полу садится за стол. «Вчера вечером, после ужина, Стас сказал, что хочет, чтобы Элла переехала в наш дом». Слышу свое имя и вмиг теряю выдержку. Сердце ударяется в горло, перехватывает дыхание. Ноги становятся ватными, а ладошки за секунду промокают от пота. Переехать? К ним? Не верю своим ушам. Бред. Это какой-то бред. Зачем? Кажется, тетя тоже удивляется. У Эллы есть дом. Наверное, мама морщится. Наверное, тетя усмехается. Он предлагает Элле пожить у нас всего лишь лето, пока она не поступит в институт или куда она там поступать будет. Теперь я закатываю глаза, прижимая щекой к прохладной стене. Она даже не слышала или не хотела слушать. Ужасно. Она может и здесь жить дальше. У нас не было уговора, чтобы выгонять ее из дома, когда ей исполнится восемнадцать. Так что не переживай за дочку. Я нервно дергаюсь. От их уговоров меня изрядно подташнивает, но то, каким тоном это объявляет тетя, вгоняет меня в тоску. И я еще больше убеждаюсь, что поступаю правильно, собираясь уехать как можно дальше из этой дыры. Переезд к маме – кошмар наяву. Оставаться здесь еще на пару месяцев терпимо, но уже не хочется. Как же сложно. «Я не переживаю», – фыркает мама. «Просто поговори с ней». «Объясни, что это пойдет нам на пользу. Пусть соберет вещи. После выпускного мы ее заберем». Ахаю и тут же прижимаю ладонь ко рту в надежде, что меня не услышат. Она уже все решила. Нет, не она. Так захотел Самойлов, решив, видимо, поиграть в заботливого папочку, раз с сыном не складывается. А мама подыгрывает ему, притворяясь идеальной женушкой». Крепко зажимаю рот ладонью, потому что чувствую, как тошнота, уже реальная, подступает к горлу. В общем, она должна переехать к нам на лето. Потом мы снимем для нее жилье, когда она поступит куда-нибудь. Ты же будешь получать эти месяцы деньги. Думаешь, она согласится? Между ними повисает тишина, а я хочу кричать. Хочу наорать на этих стерв, которые так легко решают мою судьбу. Ненавижу их. «Ненавижу их!» «Тебе придется уговорить ее?» Отвечает мама и встает. Я слышу, как вновь скрипят ножки стула. «А если не получится? Если тебе все еще нужна доля в этой проклятой квартире, то все у тебя получится. Козырь. В ее руках всегда был чертов козырь. И она наконец-то использует его. И все потому, что хочет угодить своему новому мужу. Стерва. грёбаная стерва. Хлопает дверь. Сначала кухонная, потом входная. Мама уходит. Тетя остается на кухне, где я ее и нахожу спустя пять минут. Мне нужно время, чтобы привести свои чувства в порядок, то есть создать видимость, что я в порядке. «Она уже ушла?» – удивленно спрашиваю я, будто не заметила ухода женщины, которая меня родила и когда-то бросила. Впрочем, она бросает меня всегда. Тетя кивает и делает глоток остывшего чая. Вторая кружка стоит полной, к ней не прикасались. Что она хотела? Тетя кривит усмешку, но вместо ответа качает головой. Я стою в дверях, жду, но молчание начинает давить на нас обеих. Я пойду к себе. Тетя кивает. Она так и не рассказывает ни о чем. Зато у меня есть время, чтобы все обдумать. Не так важно, каков будет ответ тети. «Захочет ли она играть по правилам своей сестры ради денег и доли? Но я уже все решила. Будет сложно. Будет больно. Но я сделаю это».